Вот прибыл посол. Проводили его в княжью палату, усаживали за дубовый стол, угощали яствами сахарными, подносили питьеца медвяные. — Ест, посол, пьет, — на князя с княгиней грозно поглядывает. — Да княгиня была приметчива, — молвила она князю тихоконько. — Не бойся, князь, не печалуйся. Не грозный-то посол, а женщина. Она по двору идет, будто уточка плывет. Частенько ступает. На лавку садится, коленца жмет. Ручки у нее беленькие, пальчики тоненькие, а на пальчиках следы от золотых перстней. Не поверил ей князь, но все же засомневался. Наелся посол, напился, встал из-за стола. Предложил Владимир послу позабавиться, побороться на княжьем дворе с семью богатырями. А сам думает... Если и впрямь не посол он это, а женщина, то не станет он бороться. Но посол не попятился, вышел бороться с богатырями, Одному руку выдернул, другому ногу выломал, Третьего хватил поперек хребта да ударил озим посреди двора. Как увидел это князь Владимир, пленул да и пошел прочь. Стал он бронить княгиню, глупая ты, княгиня, неразумная!» У тебя волос долог а ум короток. Эткого богатыря принять за женщину. А книги, не знай, свое твердит, не посол это, а женщина. Решил князь испытать посла еще раз. Говорит ему, а не хочешь ли ты пострелять из тугого лука? Вышли на двор двенадцать княжьих стрелков, стали стрелять по сырому дубу. Один выстрелил, не дострелил другой выстрелил, Перестрелил, третий выстрелил, не попал. Выстрелил посол Василий Микулич, разлетелся сырой дуб на мелкие щепки. Говорит посол, не жаль мне сырого дуба, жаль своей стрелы. Улетела она далеко в чистое поле, так что и не найти. Снова стал Владимир бронить княгиню, а она на своем стоит. Не посол это а женщина. Последний раз решил князь испытать посла, усадил с собой в шахматы играть. Первую заступь посол проиграл, и вторую проиграл, а третью выиграл. Говорит посол, пора мне возвращаться в Золотую Орду, к царю Ятманойлу Ятманойловичу, отдавая мне, князь, дань за двенадцать лет за каждый год по три тысячи. Отвечает князь Владимир, «Нечем мне заплатить тебе дань, грозный посол. Бери меня самого головой вместе с княгинью». Стал посол собираться в дорогу. Говорит он князю Владимиру, «Что-то мне нынче не весело Нет ли у тебя искусного гусельщика, чтобы развеял мою грусть-тоску?» Вспомнил князь Владимир, что ставр боярин гораздо в гусли играть, Послал за ним в глубокий погреб, велел его расковать и привести в княжью палату. Стал Ставр Годинович в гусли играть. Развеселился посол, говорит Владимиру. — Ой ты, гой си, Владимир князь, не плати ты мне дань и подати, отдай ты мне этого гусельщика. Обрадовался князь Владимир, отдал Ставра обеими руками. Вот отъехали, посол, со Ставром от Киева. Посол говорит, «А помнишь, Ставр Годинович, как мы с тобой в свайку игрывали? У тебя была сваечка железная, у меня колечко позолоченное». Удивился Ставр, говорит, «Никогда я с тобой, посол, в свайку не играл Доехали они до белого шатра, зашел посол в шатер, скинул платье посольское, надел платье женское». Тут узнал Ставр свою жену, молодую Василису Мякулешну. Поехали домой в Новгород, стали жить да быть и долго здравствовать были на Ставр Годинович по своему сюжету близка к сказке. В фольклоре многих народов встречается сказка об умной жене, которая выдает себя за мужчину и спасает своего незадачливого мужа. Были на Ставре известны во множестве записей, но все они сводятся к двум основным вариантам, условно называемым богатырским и новеллистическим. В богатырском варианте жена Ставра выдает себя за грозного посла, побеждает семерых богатырей, лучших княжеских лучников, стреляет из лука.